Столовая оказалась самой типичной. Нас встретил запах еды, голодеж учеников или студентов, как нас обозвал странный голос, и грохот посуды. Большинство столиков было уже занято. Мы опять опоздали, перепутав несколько телепортов. Поэтому выбирать место для приземления нам не пришлось. Сели как придется. И почему-то пришлось нам сесть именно в самом центре зала. За соседними столиками мы заметили остальных членов нашей группы, явно с системой телепортов лучше нас. Едва мы расселись, как к нашему столу резво подбежал молодой человек с подозрительно веселым выражением лица и бодро поинтересовался. Чего изволите откушать? Мы только открыли рты, чтобы поинтересоваться сегодняшним меню, но нас опередил младший викерс. Мне, пожалуйста, супчик какой-нибудь на ваше усмотрение, но только чтобы понаваристи, на второе жаркое из мяса, любого, на ваш выбор. Главное, чтобы с такой вкусной хрустящей корочкой и на десерт можно мороженое или просто тортик. Молодой человек терпеливо выслушал заказ и, не моргнув глазом, как бы незначай заметил. «Вы знаете, Академия Ремесла является государственным учреждением, поэтому мясо у нас запрещено указом нашего великого императора». Парень изобразил некое подобие благоговения. «А мучное признано вредным для медитативных техник, поэтому первогодки не имеют права питаться и мучным. А что же тогда кушать?» – дрожащим голосом спросил Наив. Мне показалось, что еще секунда, и у него задрожат губы, и он разрыдается. но ну, вроде бы обошлось. А старший брат успокаивающе похлопал его по плечу, а Алиса как будто бы даже успокаивающе хмыкнула. Но официант решил подсыпать всем известного химического соединения на рану любителя плотно поесть. «Как это что кушать?» – всплеснул он руками. «Да вы знаете, сколько всяких травок вкусных существует? А главное полезных! Чего стоит один супок с крапивы?» — Она же колется! — опешил Чес, выросший на колбасных изделиях из магазинов своего отца и знакомый с вегетарианской кухней только понаслышке. — Я отказываюсь так насиловать свой организм! — младший викер торопливо закивал знак солидарности. — Значит, вы отказываетесь от обеда? — обрадовался официант. — В запале Чес наверняка отказался бы не только от обеда, но и от ужина, причем на месяц вперед. Но я вовремя ткнул его локтем в бок и взял инициативу в свои руки. — Нет, конечно, принесите нам то же, что и всем. Официант уже собрался было уходить, когда Алиса дернула его за рукав. Да так, что тот едва удержался на ногах. Его глаза оказались на уровне глаз вампирши, и он неуверенно улыбнулся ей. Да и как не улыбнуться такой красавице? Красавица ослепительно улыбнулась ему в ответ. Своей знаменитой вампирской улыбкой «Хищник-жертва». От этой улыбки даже у меня, уже немного привыкшего к обществу вампирши, по спине пробежали мурашки. Что ж говорить об официанте? Он сделал попытку побыстрее смыться, но хватка девушки была железной. «И смотри у меня», – ласково произнесла Алиса, – «если обед будет недостаточно сытным, то кому-то придется восполнить пробелы в моем меню». Ни у кого из нас, а в особенности у официанта, не возникло ни малейшего сомнения по поводу того, кто заполнит меню вампирши в графе «Десерт». «Конечно-конечно», – пробормотал официант Пятясь от нас поразительной скоростью. Именно с этой поразительной скоростью он врезался в усатого здоровяка, несущего огромный поднос. Грохоту было столько, что он практически перекрыл ругань сбившего с ног официанта здоровяка. Зато когда грохот прекратился, старший Викерс на всякий случай прикрыл уши младшего брата ладонями. «Чтобы не нахватался всяких пошлостей», — пояснил Невилл в ответ на наши удивленные взгляды. Алиса в очередной раз повертела пальцем у виска, что должно было означать полное непонимание ею этой семейки. Я поспешил сменить тему разговора на более благоприятную. «Алиса, ты вправду будешь есть вегетарианскую пищу?» Я слегка смутился, поняв, что тема выбрана не самая удачная. Как мне показалось вначале. «Ну, я хочу сказать, ты же, наверное, это, ну, кровь пьет», — любезно подсказал Чес. «Да, да», — я бросил на Чез в уничижительный взгляд. «Вы же питаете жизненной энергией, а какая жизненная энергия в той же морковке? «Ты что?» — зашипел Чес. «Не вздумай такое придруиды повторить. Они ж тебя за такие заявления на удобрение для своих любимых сорняков пустят». «Такие обидчивые», — удивился я, радуясь плавному переходу темы в другое русло. «Нет, что ты!» – Чес повертел пальцем у виска, явно переняв свои жесты вампирши. «Просто очень уж на своих морковках помешанной, не поймите меня превратно!» Алиса рассмеялась, и я тоже едва сдержал улыбку. Даже старший Викерс позволил себе улыбнуться, не убирая, однако, рук с ушей брата. «Какие-то грязные у тебя шуточки!» – заметил я. Неправда, я их всегда мою перед употреблением, не остался в долгу Чес. Нашу пикировку прервал официант, начав чересчур тихо, это вызвало подозрение, расставлять на столе тарелки со странным содержимым, преимущественно зеленого цвета. Что еще более странно, официант был уже другой. Чес с пристрастием понюхал содержимое своей тарелки. Не отравят? Не должны, вроде бы, предположил я. Они же понимают, что вампиры так просто не отравить, а Алиса за нас отомстит, ведь правда? «Конечно, — согласилась вампирша, — и официанта как ветром вздула, Только звонко тренками последние тарелки, в попыхах брошенные на стол. Какие-то они здесь все нервные, вы не находите?» Опять раздался жуткий грохот. Это убегающий от нашего столика официант на полном ходу врезался все в того же усатого здоровяка, только-только прекратившего ругаться и собравшего с пола все павшие тарелки. Второй жертве Алисы повезло еще меньше, чем первый. Если первый официант оделся легким испугом и синяком под глазом, то второму сулил как минимум двухчасовой сеанс лечения в местной травматологии. Если, конечно, здоровяк его догонит. Мимо нас пробежал официант, а вслед за ним усатый здоровяк с огромным половником. «Интересно догонит?» – спросил Невел, убрав руки с ушей брата, едва парочка скрылась за дверью. «Надеюсь, что нет», – покачал головой Чес. «Жалко парня». Все внимание моего друга на данный момент было обращено на тарелку с непонятным темно-зеленой жижей, явно претендующей на гордое звание супа. «Я здесь копыта отброшу», – наконец резюмировал Чес. Я с тоской посмотрел свою тарелку и мысленно согласился с Чезом. Вот уж никогда не думал, что жизнь в Академии будет так тяжела. От тяжких дум меня отвлек Викерс-младший, с аппетитом и захрустевший каким-то продуктом прогрессивного садоводства. Вот уж кому не грозил голод. Похоже, этот парень мог съесть что угодно и даже не помощится. К моему удивлению, Алиса хрустела чем-то зеленым и круглым, не менее аппетитно. На мой вопросительный взгляд вампирша ответила довольно резко. Тебе так интересны особенности моего организма? Так вот, чтоб ты знал, я питаюсь, как все нормальные люди. Хочешь услышать еще какие-нибудь подробности моей физиологии? Я очень вовремя остановил Чеза, порывавшегося, в чем я не сомневался, поведайте, каких именно особенностях ее физиологии. По его мнению, я хотел бы узнать. Ты чё, в бок не позволил Нахалу окончательно испортить мои отношения с вампиршей? Если они есть, конечно. Если они вообще могут быть между вампиршей и представителем бывших домов? «Извини», – смущенно сказал я, незаметно показав кулак Чезу. Алиса в ответ на извинение лишь фыркнула, а чес моих угроз как будто и не заметил. «А что, вы там у себя вокруг замков в грядке, что ли, разбиваете? Ну, огород там, витаминчики». Поинтересовался Чезу Алиса, озадачен вертя в руках то ли фрукт, то ли овощи. Кто их разберет? «Уж больно, ты бойко фруктики выбираешь». — Нет, парень, ты не прав, — не согласился Невил. — Это у старших кланов. Клан Ноус в замках не живет. — А где живет, — удивился Час. Понятия не имею, — ответил Невил. — Спроси у подружки своей. — Она не совсем моя подружка, — рассмеялся сейчас и Лукава посмотрел на вампиршу, которая не обращала на него ни малейшего внимания. Скорее, она подружка Зака. От моего незаметного удара локтем нахал также незаметно увернулся и, как ни в чем не бывало, вгрызся в клубень.